Митсука сидела у окна в офисе и смотрела, как на город медленно опускается вечер. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая валы и цвета все вокруг. Красиво, но одновременно с этим страшно. Она боялась каждый день. Еще до отравления минами женщина сгорала от одиночества и страха. Точнее, страхов. Сирота, у которой ничего так и не сложилось на личном фронте, она не хотела оставаться одной, быть похожей на свою престарелую соседку, что разменяла уже пятый десяток лет, но так и не встретила свою вторую половинку. мицука видела счастливые пары и молча завидовала им. А встретив Кента, отца Изаму решила, что это судьба. Вот только жизнь вновь внесла свои коррективы, и блондинка отступила. Наверное, оно и правильно, как бы смотрела в глаза Изаму, если бы вдруг стала его мачехой. А так, криво усмехнулась и сделала глоток горячего кофе. В офисе никого кроме нее не было. Девочки находились дома на законном выходном, а ей не сиделось. Стены нестерпимо давили на нее, сжимали, словно в капкане. Поэтому работа была отдушиной. К тому же необходимо сдать вовремя проект. Начальство уже интересовалось прогрессом. Благо и заму продумал весь сюжет на домоверсию игры, да еще смог вплести его в основную линию. Но вот только катастрофически не хватало рабочих рук, чтобы показать всю красоту мира клана Ито. Слишком он и разнообразный получится. не пусть Мика и Коори отлично справлялись со своими задачами, но все равно не хватало тех, кто мог помочь сделать это в том масштабе, который планировала реализовать блондинка. Однако сдаваться она не собиралась. К ним присоединилась Цуми, которая тоже неплохо себя показала. Работа пошла быстрее, время еще было, Но Митсука терзали сомнения, вновь страх, что все может провалиться, как в прошлый раз. А ведь для клана она готова была вложиться, собственно, уже сделала это, наняв независимых программистов. В итоге получила какую-то кашу, что еще сильнее подточила ее сомнения. Да еще и Заму со своими вечными поисками лотоса. Вот зачем он ему нужен? Мать не вернет». Преступника не посадят. Слишком большие связи. Даже если получится упечь главаря группировки в тюрьму, вряд ли он там долго продержится. Или же наоборот будет сидеть там, словно курица на шесте, в тепле и уюте. А Изаму будто несносный мальчишка только и делает, что лезет к нему, желая... мицука даже не знала, чего он хочет. Получить ответы о своей матери? Так ведь она погибла несколько лет назад. К чему эти лишние хлопоты? Он же рискует накликать беду на остальных, близких и родственников. На нее в том числе. Одного раза хватило за глаза. Внезапный стук в двери заставил Митсука вздрогнуть. Открыто, тихо отозвалась она, уже боясь увидеть незваного гостя. Но ее ждал неприятный сюрприз. В офис вошел высокий статный мужчина с хитрым прищуром.